Глава четвертая. На красных, желтых, синих и зеленых листах, черными, белыми, золотыми или фиолетовыми иероглифами то аккуратно, то небрежно, то древним, то современным стилем были написаны длинные и короткие, гневные и иронические, кусающие и подкалывающие воззвания, направленные против ректора, или в его защиту. Они покрывали собой все стены университета, прославленной справедливости, от передних ворот до задних, а одно красовалось на ближайшем телеграфном столбе. Главные ворота были изрублены, доска с названием университета сорвана, окна разбиты, рамы выломаны. Ректораты, учебные кабинеты, бунтари сравняли с землей. Всю улицу услали порванными в клочья документами. Библиотеку превратили в кучу пепла. Сохранилось только половина издания исторических записок, видимо, бессмертных. Исторические записки. Знаменитый труд отца китайской историографии Сыма Тяня. Второй, первый век до нашей эры. Потолки забрызганы грязью, на полу обломки кирпичей. Словом, все было разбито, кроме единственной плевательницы в углу актового зала, терпеливо ждавшей очередных плевков. Возле ректората лежал обрывок веревки, которые связали ректора перед тем, как избить. На дорожке, ведущей к воротам, валялось несколько туфель, их потеряли преподаватели, бежавшие в одних носках. К двери канцелярии длинным гвоздем было прибито ухо со следами запекшейся крови. Его оторвали у дела производителя, который верой и правдой, что было главным его преступлением, прослужил в университете больше 20 лет. В университетской теплице на полу тоже виднелось пятно крови. Это разбили нос старому садовнику, получавшему всего 10 юаней в месяц. Золотые рыбки в аквариуме плавали кверху брюхом, туда бросили целую коробку мела, теперь от него шли пузырьки, словно кто-то поджаривал в масле еще не отлетевший души рыбок. Лягушки из кабинета биологии закончили свое существование не на препарационном столе, а под обломками кирпичей. Солнце весь день пряталось за тучи, и довольные мыши, воспользовавшись сумраком, разгуливали по кабинету и лакомились лягушачьими лапками. В газетах крупным шрифтом печатались корреспонденции о студенческих волнениях, и это было не так уж обязательно, поскольку во все концы страны сразу же сообщили о случившемся по телеграфу. В Министерстве просвещения срочно заперли все двери, и оно напоминало заброшенный храм, в котором давно уже не курились ароматные свечи. Различные просветительные организации созывали совещания, обсуждая неотложные меры, и почему-то пришли к единому решению — ждать дальнейших событий. Тем не менее разгромленный университет плотным кольцом окружили солдаты, как будто без них никак нельзя было обойтись. На их винтовках по звериному ощерились штыки, алчущие человеческой крови. И они получили ее. капли крови на земле точно крохотные круглые глаза безмолвно взирали на сапоги солдат. Ну как здоровье, — спросил Ли Цзиньчунь, навестивший мудреца в больнице. — А, это ты, старина Ли. — Спасибо, что пришел, — ответил мудрец. Его голова и левая рука были забинтованы. На правой щеке для асимметрии красовался розовый пластырь. В общем, вид у него был боевой, несмотря на бледно-желтый цвет лица, напоминающий о сумеречном небе. Раны не тяжелые, через неделю все пройдет. А Оу-Ян как? Спит. Он не ранен? Он же других собирался бить, а не себя. Но разве он не участвовал в походе на университет, не поверил мудрец. Теперь ему уже хотелось, чтобы его друг был ранен. В конце концов, физические страдания не так тяжелы, как моральные. «Я не пошел, потому что был против насилия, а он — потому что струсил». Мудрец разочарованно нахмурился и закрыл глаза. Со всех сторон неслись стоны и вздохи, и от этой вселенской тоски Ли Цзиньчунь почувствовал себя старым, как большое дерево в больничном дворе. Думая, что Цзяо заснул, он поднялся и на цыпочках пошел к двери, Но мудрец остановил его. Ли через силу улыбнулся, чтобы не огорчать больного. «Как же все-таки твое здоровье?» «Ничего, честное слово». Мудрец медленно поднял руку, потрогал забинтованный лоб, потом, прерывающимся от волнения голосом, спросил, «Скажи, пожалуйста, что делает Ван?» «Ван?» Я слышал, что она тоже в больнице и как раз собирался навестить ее. «Вот оно что!» — мудрец снова закрыл глаза. «Может быть, тебе трудно разговаривать?» «Нет-нет». Ли Цзинь Чуню хотелось сказать еще очень многое, но его удерживал болезненный вид мудреца. В то же время... Молчать было неловко, даже как-то невежливо. В тот самый момент, когда он терзался сомнениями, скрипнула дверь, и на пороге появился Мо Данянь. Его румяное, сияющее лицо несколько развеселило мудреца, а Ли Цзиньчунь, воспользовавшись случаем, распрощался. Уже в дверях он оглянулся и увидел, что мудрец улыбается, но не через силу, как несколькими минутами раньше я слышал будто солдаты тебе пол черепа снесли сказал молодонянь. нянь что за чушь без половины черепа я бы давно покойником был так по крайней мере говорили смущенно пробормотал молодонянь и еще больше покраснел став похожим на старичка простачка с красным гримом из столичной драмы «Что делает Оуян?» «Не знаю. Наверное, носится по своим общественным делам. Впрочем, спроси лучше у Дуаня. Он обещал тебя навестить, а уж у него сведений всегда больше, чем у нас». «А что слышно о Ван?» «Как можно непринуждённее», — спросил мудрец. «Тоже не знаю. Бог с ней». «Ты сейчас очень занят?» Нет. Ведь я специально пришел повидать тебя, улыбнулся Мо Даньян, радуясь, что может сказать хоть что-нибудь приятное. Вот и прекрасно. Тогда поговорим об одном деле. Глаза мудреца устремились к сияющему лицу Мо Даньяня, как два подсолнечника к солнцу. Казалось, все его страдания улетучились вместе с Ли Цзинчунем. «Ты не знаешь, что там у Ван с профессором Джаном?» «Не знаю. А разве между ними что-нибудь есть?» «Эх, ничего ты не знаешь, кроме своей любимой рыбьей головы под красным соусом», — рассердился мудрец, но тут же смягчился, и даже лицо у него просветлело. «Ладно, я пошел. Завтра принесу тебе мандаринов», — заторопился Мода-нянь. «Я ведь пошутил, а ты сразу обиделся. Побудь еще, не уходи!» «У меня дела. Завтра приду», — сказал Мо, выходя из палаты. За порогом он сразу же надулся и всю дорогу до пансиона ворчал. «Ничего не знаешь, ничего не знаешь. Не зря, видно, меня прозвали старичком простачком. На следующий день Моданянь принёс мудрецу два десятка мандаринов. Но сам к нему не пришёл, а передал через сиделку. Причина здесь скрылась не в обиде и не в лени, просто Моданянь был недоволен собой. Он знал, что человек новой формации должен всё видеть и слышать и везде демонстрировать свою силу, иначе ему не помогут ни таланты, ни знания и он все равно прославет отсталым или глупым. Даже разбойники могут ломать железные дороги, связывать иностранцев, а потом становиться по меньшей мере бригадными генералами. И все благодаря храбрости. Семья Мо да была достаточно богата, чтобы он мог не работать всю жизнь. Но Мо боялся, как бы его не сочли дураком, если он будет бездельничать. Он мечтал стать разбойником или, на худой конец, героем нового типа. Правда, герои большей части только шумят, а толка от них никакого, и все же лучше быть героем, чем дураком. Мода нянь понимал, что не знать чужих тайн и любить рыбью голову под красным соусом не бог весть какие преступления, но почему-то буквально все относились к нему так же, как мудрец, и в один прекрасный день моданянь нянь рисковал получить прозвище «дохлая рыбья голова». А молодой человек новой формации не может стерпеть такого позора. Он пуще всего боится трех обвинений — слабости, нелогичности и глупости. Мода-нянь уже обладал мягким характером, не умел ни ругаться, ни отпускать колкости. С логикой у него тоже обстояло ничуть не лучше, чем у других молодых людей. Единственное, что ему оставалось, — стараться быть умным. А одно из проявлений ума, пожалуй, даже самое главное, — это умение владеть чужой тайной. Сумеешь овладеть, значит, ты человек незурядный. Размышляя об этом, Мо Данянь шел с тоской, поглядывая на старые пекинские здания. Жаль, что нельзя одним махом сравнять Пекин с землей, выстроить на его месте новый город типа Нью-Йорка, а на крыше небоскреба в 2550 этажей поставить собственную бронзовую статую с надписью «Из красных и зеленых лампочек». Мо Данянь – преобразователь Пекина. Старинамо, ты куда? Мода нянь осторожно спустился с 2550 этажа и оглянулся. А, это ты у. Да никуда. На Удуане сегодня было двубортное синее пальто с ворсом, новенький европейский серый костюм. Белоснежная рубашка с накрахмаленным воротничком и индийский галстук с золотыми цветами по зеленому фону. На голове — серая фетровая шляпа, на ногах — блестящие желтые туфли на каучуковой подошве. Он шел, важно выпить в грудь, и каждая ворсинка на его пальто, не говоря уже о стрелках брюк, стояла дыбом. Пальто так ловко охватывало его довольно полную талию, что невозможно было понять, то ли оно было на редкость удачно сшито, то ли Удуань так и родился в нем. С покровительственной усмешкой похлопав Мо по плечу, Удуань вытащил из кармана шелковый платок и громко высморкался. «Если закрыть глаза...» то вполне можно было вообразить, что смаркаются величественные большеносы иностранец. Мода нянь смотрел на Удуаня, как на фокусника, завидуя ему и еще больше стыдясь за себя. Да, Удуань полностью европеизировался, а сам он отличается от темного китайского крестьянина только отсутствием косы. «Пойдем погуляем, раз в университете забастовка», — предложил Удуань. «Куда же мы пойдем?» — спросил Мо, ослепленный блеском его желтых ботинок. Он сравнил их со своими китайскими туфлями из синей парчи и невольно отступил на два шага. «Для начала можно пообедать в европейском ресторане». Я для этого неподходящий одет и буду чувствовать себя неловко, пробормотал Модонянь. Он был прав, потому что официанты в таких ресторанах с почётом относились только к тем, кто был одет по-европейски, а с остальными не очень церемонились, даже если получали солидные чаевые. Более того, с китайцами, одетыми в европейский костюм, они услужливо изъяснялись на родном языке. С теми же, кто был в национальном платье, только по-английски или по-французски. Словом, тому, кто не умел прочесть иностранное меню, во избежание недоразумений, лучше всего было отправиться в какую-нибудь китайскую харчевню, где кормили подсоленной лапшой. Тогда пойдем в европейскую закусочную «Процветание народа», — сказал Удуань. Там бывают только наши и разговаривают по-китайски. К тому же там разрешено играть фигуры. Пошли? Удуань сунул левую руку в просторный карман своего пальто, а другой рукой в лайковой перчатке взял мо под руку. И мо нянь не решился мешать другу демонстрировать свой иностранный наряд, хотя очень боялся иностранной пищи. Еще издали они увидели вывеску «Процветание народа», а по обеим ее сторонам два рекламных полотнища. На одном был изображен огромный кровоточащий кусок мяса с надписью «Горячие бифштексы», на другом — захмелевшие французы, вливающие себе в глотку прямо из бутылки вино «Пять звезд». Одуань лотоядно сглотнул слюну в предвкушении своих любимых европейских блюд. Мода-нянь тоже немного воспрянут духом, усмотрев в этих рекламах частицу западной культуры. Они вошли в закусочную и сразу ощутили какой-то необычный запах — исходивший, видимо, от заморского вина, которое пили посетители. Старик-хозяин за стойкой сорвал с головы шапочку и почтительно затряс сложенными руками. «Пожалуйста, проходите, сэры!» Официант в черном фартуке с масляными пятнами когда-то этот фартук был белым, но когда именно невозможно установить за давностью лет, подошел к ним, вытер стол, положил ложки, ножи, вилки и поставил иностранный кувшинчик с китайским соевым соусом. В закусочной процветание народа европейское очень ловко сочеталось с китайским, но как этого достигали, было нелегко понять. Если кто-нибудь вознамерится написать труд «Культура и еда Востока и Запада», Это закусочное без сомнения снабдит его массой ценного материала. Пародия на заглавии книги консервативного китайского философа 20 века Лян Шумина "Культура и цивилизация Востока и Запада". Что будете кушать, господа? То есть сэры, спросил официант с отчетливым шэньдунским прононсом. Пока Уудуань изучал меню, он положил тряпку себе на плечо, вытащил табакерку и втянул в нос две изрядные порции нюхательного табака. Друзья заказали бутылочку бренди, холодный говяжий язык, яичницу с помидорами, завезенными с запада, жареного окуня и кофе с пышным названием «Три заморских бессмертных». Ножом и вилкой У Дуань орудовал так искусно, что мог бы посрамить не только тех, кто учился за границей, но и самих голубоглазых дьяволов. Мо Да Нянь в ужасе закрыв глаза проглотил ломтик жареного помидора и быстро запил его холодной водой. Второй ломтик он не мог заставить себя съесть, отхлебнул бренди и с улыбкой обратился к приятелю. Дорогой У «Научи меня проникать в чужие тайны». «Ты мне сперва скажи, какие типы тайн тебя интересуют?» — деловито спросил Удвань, заказывая официанту фрикадельки с вареньем. «А что, тайны делятся на типы?» «Естественно, как и всякий предмет, они имеют свою научную классификацию». Тогда расскажи мне про два самых важных типа, все равно я больше не запомню. Ладно, два, так два. Сначала расскажу о целях владения тайной, а потом о методах. Тайны либо используются непосредственно, либо передаются другим. Это цели. В этот момент мода нянь снова стал походить На старичка простачка из китайского театра. А У Дуань, невероятно гордый тем, что может кому-то передать свой опыт, глотнув вина, положил в рот кусок говяжьего языка и закурил сигарету. Дым шел из ноздрей, говяжий язык переваливался между зубами у и его собственным языком. Бренди приятно обжигала внутренности. Все это вместе было способно произвести целую идейную революцию или, по крайней мере, вызвать желание возблагодарить Господа за то, что Он создал такую уйму прекрасных вещей. У Дуань прожевал говяжий язык, проглотил и только после этого заговорил снова. Разглашая чужие тайны, ты завоевываешь расположение друзей и доверие общества. Это стержень общественной деятельности, первый шаг на пути превращения в героя, великого человека. Знаешь ли ты, скажем, кто такой Джан Тянь Си? Не знаешь? Это начальник отдела Министерства финансов, начальник целого отдела. О его происхождении допытываться не нужно, само имя о нем говорит. Сначала он был просто Джан Сы, то есть Джаном Четвертым, потом возвысился, сменил имя и стал Джан тяньсы Сы, Джаном Небесным. Еще три года назад он был никем, как говорят пустышкой, пока не выдал один секрет губернатору провинции Су-Юань. И что же ты думаешь? Вскоре он получил должность в пекинской резиденции губернатора, а когда выдал ему еще одну тайну, занял свой нынешний пост. Кто знает, может, в будущем он станет министром, главнокомандующим, президентом или захочет именовать себя просто Джан, коровья голова, по названию его родной деревни». И все потому, что он знает секреты. У Дуань взял еще кусок говяжьего языка и подумал, что раз человек вправе взять себе имя по названию местности, то почему бы ему самому не назваться по любимому блюду, например, у говяжий язык. Он усмехнулся и снова заговорил. Непосредственно использовать тайны еще полезнее, умнее и выгоднее, чем выдавать их другим. В этом случае можно погубить человека, университет, государственное учреждение, даже свергнуть кабинет министров или президента. Обладателя такого таланта надо увековечить памятником, он не чита всяким там джанам, чья слава умирает вместе с ними. Погубить простого смертного или президента — вещи, конечно, разные, но разница тут лишь в масштабах. И то, и другое под силу только настоящему герою, наделенному даром самостоятельно использовать тайны. «Это ты все о двух путях говоришь?» — обалдело спросил Модонянь. «Какой же мне из них выбрать, и каким ты сам идешь?» «Я? Увы, я лишь снабжаю тайнами других. Это гораздо легче, чем самому их использовать. Оу Ян Тянь Фен близок ко второму пути, но ведь он несравненно умнее нас. Выходит, я сначала должен поучиться выдавать тайны, но где мне их взять? Рецептов тут нет». Главное — быть наблюдательным. Вспомни, Уатт изобрел паровую машину, глядя на кипящий чайник, то есть фактически он раскрыл тайну чайника. Будь и ты наблюдательным во всем и всегда. На свете много секретов. Сидишь ты, к примеру, в парке, пьешь чай, и вдруг видишь, идут рядышком мужчина и женщина. «Следуй за ними», Тут наверняка какая-то тайна. Заметишь, что они не весь чем занимаются? Отметь это в своей записной книжке. В один прекрасный день пригодится, и ты не пожалеешь, что шел за ними. Знаешь, почему председателем студенческого союза вместо Сунь Цюаня стал У Минь? Потому что мой почтенный однофамилец изловил Сунь Цюаня в парке, когда тот прелюбодействовал. Но даже если ты не преследуешь какую-нибудь цель, знать тайну, козырять ее, гораздо веселее, чем не знать. В таком случае мне необходимо тренировать свою наблюдательность. Непременно. Это своего рода спорт, требующий максимальных усилий. Спасибо, дорогой У. «Я так благодарен тебе, что хотел бы заплатить по счету. Скажи, что ты еще будешь есть?» За несколько дней жизни в больнице мудрец открыл в себе множество удивительных явлений. Щупая свой пульс, он чувствовал, как под пальцем непрестанно бьется кровь, значит, сердце тоже бьется. Туман в голове, вдруг сменялся невиданным пейзажем с высокими горами и крохотной луной. Это заставило мудреца усомниться в больничных лекарствах, не производят ли они какого-нибудь нежелательного действия, в отличие от подогретой водки, ибо все, что отличалось от подогретой водки, безусловно, заслуживало сомнения. Кормили в больнице хорошо, обслуживали тоже, Но мудреца снидала тоска и одиночество, как старую вдову, потерявшую сына, которым она дорожила как жемчужиной. Мудрецу казалось, будто у него ампутировали какую-то важную часть тела, что его нынешнее существование похоже на нескончаемый прибой, и он не обретёт покоя, пока не выпьет. Мудрец вдруг понял, как тесно связана жизнь человека с подогретой водкой. Не только жизнь отдельного индивидуума, но и вся мировая культура, ничто иное, как осадок на дне винной бутылки. Биение сердца, работа мозга — все это нарушение спокойствия, вызванное отсутствием вина. Мудрец попытался заставить свой мозг не работать, изгнать глупые мысли, но потерпел поражение. Он даже затопал ногами от ярости, но и это не помогло. Теперь он знал, почему в больницах заспиртовывают мозг мертвецов. Ведь если не залить его спиртом, он не станет лежать спокойно, будет по-прежнему мыслить. Лучше уж сразу умереть, по крайней мере, заспиртуют, и не придется мучиться. Может разбить голову о косяк? Мудрец погладил себя по черепу и вздохнул. «Нет, все-таки жаль голову. Терпение, терпение. Вот выйду из больницы, тогда видно будет. Только в терпении надежда». Тут он подумал, что прав был Ли Цзиньчунь, когда советовал ему заняться настоящим делом. Он и сам не знал, почему вспомнил именно о деле, а не об учёбе, о которой тоже говорил Ли Цзэнчунь. Ведь никому не известно, откуда прилетела и куда упадёт звезда, промелькнувшая в небе. Хорошо ещё, что она промелькнула. Но какое дело выбрать? Стать учителем, торговцем, чиновником? Чиновником? Вот кем надо стать. Мудрец прыснул от радости, с его губ, которые можно сравнить только со свежим цветком, во все стороны полетела слюна, как увлажненные росой лепестки. Оказывается, думать все же полезно. Думал, думал и додумался наконец до того, что можно стать чиновником. Ха-ха-ха! Мудрец вспомнил, как в семилетнем возрасте ему дали деньги на сладости, а он купил Иволгу. Семь лет по собственной инициативе купил птичку, в двадцать шесть догадался стать чиновником. «Ай да джао юэ! Ты не просто мудрец, а настоящий святой!» Неожиданно Иволга упорхнула из воспоминаний, и ее место занял разовощекий улыбающийся о Ян Тянь, Фэн, который как будто смотрел на него через стекло. Почему он не приходит? Ах да, он по-прежнему занят студенческим движением, устал, видно, бедняга. Мудрец выглянул в окно. Старое дерево на больничном дворе стояло смиренно, не шевеля ни единым листком. «Слава Богу!» — не то всерьез, не то в шутку, — подумал мудрец. «Ведь нежное лицо Оуяна погрубело бы от ветра». Перед ним, словно кинокадры, замелькали события того дня, когда они громили университет. Ректора потащили, как барана на бойню, привязали к колонне, ругали всех его предков, били кулаками и ногами, А один студент плевал ему в лицо. В ушах мудреца стоял стук молотка, которым прибивали к двери кровоточащие ухо дела производителя. Мудрецу стало не по себе, словно преступнику, вспомнившему перед казнью всю свою жизнь. Воспоминания были и горькими, и сладкими, и забавными, и печальными. Жаль старика ректора. Правда, сам я не бил его, только связывал. Кто знал, что его так и забьют? Интересно, как он будет теперь ко мне относиться? Я ведь стоял позади, так что он не видел меня, а если даже и видел, что он может со мной сделать? Исключить? Не посмеет. Пусть только попробует. Я обладаю таким авторитетом, и такой физической силой, что если он посмеет меня исключить, я быстро свяжу его раны. Мудрец успокоился, утешая себя тем, что этот ничтожный ректор, сын мелкого торговца-мануфактурой, бессилен перед ним, мудрецом. Допустим, что его напрасно избили. Эка важность. Кто велел ему стать ректором, а не солдатом? Солдат всегда прав, потому что у него винтовка, а у ректора винтовки нет, значит, он не прав, и его можно бить, а если надо, то и прикончить. Мудрец пришел в восторг от своих рассуждений, до того они были логичны, и углубился в раздумья о собственной силе и долге перед друзьями. «Пока я в больнице, мои друзья продолжают устраивать собрания, но кто может заменить меня на председательском месте? Шутка ли? Ведь я постоянно председательствую и всегда с блеском. Да, я обладаю и силой, и известностью, и талантами. Тут нет ни малейшего преувеличения». «Я еще больше должен беречь свое здоровье не ради себя, а ради университета, общества, государства, может быть, и ради всего мира». Горячая волна, поднявшаяся в душе мудреца, понесла его к самым высоким вершинам Гималаев. Только оттуда он мог разглядеть весь мир, только он один мог спасти этот мир – близки к упадку. Раны, нанесенные ему солдатами, все еще ныли. Выпить бы сейчас с хорошенькой медсестрой по стаканчику бренди. В тот самый момент, когда мысли мудреца витали между Иволгой и Гималайскими вершинами, в дверях показалось улыбающееся лицо мода няне. Мудрец поспешил спрятать подальше свои драгоценные мысли — Благо голова его была не так прозрачна, как стеклянный шар, и спросил: "Что же ты вчера послал мне мандарины, а сам не зашел? Ты ведь интересовался разными секретами, но у меня их тогда не было", ответил мода и изо всех сил стараясь придать своему лицу умные выражения. А сейчас есть? Разумеется. Смотри-ка. Кое-чему уже научился. Ну, выкладывай свою тайну. Тебя исключили из университета. Уверен, что я первый сообщил тебе эту новость. мо нянь так и сиял от удовольствия. Верно? Ты шутишь?» — через силу улыбнулся мудрец. «Нисколько!» Всего исключили 17 человек, и ты первый в списке. Потом значится твой земляк Джоу Шаулянь. Ей-богу, не вру!» Мудрец изменился в лице и долго не мог вымолвить ни слова. «Это точно!» — повторил мо нянь надеясь, что приятель похвалит его за оперативность. Но улыбка мудреца становилась все более натянутой, а потом совсем исчезла. «Дурак — Дурак! — завизжал мудрец. — Разве ты не знаешь, что к больным нельзя являться с дурными вестями? Да и как мог этот недобитый ректор, эта мерзкая тварь, исключить меня, мудреца Джао, железного быка? Анекдот! Радость, мода няня, треснула, как яйцо, ударившийся о камень. Он тупо смотрел на приятеля, лицо его наливалось краской, так что даже белки глаз покраснели. Потом он вдруг молча повернулся и пошел к двери. Когда он ее открыл, там появился какой-то сухощавый человек, кажется, Ли Цзиньчунь. «Зачем его опять принесло?» С досадой подумал мудрец и крикнул, «Старина, Мо, погоди!» «Что?» — с надеждой в голосе спросил Мо Данянь. «Ничего, я просто хотел попрощаться. До свидания, старина Джао».